Глава 24. Одинокий жестяной фонарь у перекрёстка окружило облачко мотыльков. Неподалёку чуть слышно сепела старая газовая будка. Двое мальчишек забились в тесную телефонную кабину. Они крепко держались друг за друга и вздрагивали при каждом ночном шорохе. Вилли повесил трубку. Полиция и скорая помощь должны были прибыть с минуты на минуту. Поначалу они с джимом хриплым шёпотом строили самые невероятные планы. Они сейчас пойдут домой, лягут спать, уснут и всё забудут. Нет. Отправиться на товарном поезде на запад. Нет. Ведь если мистер Куггер сообразит, что это они его так отделали, тот старик, та египетская мумия, в которую он превратился, будет гоняться за ними по всему свету. Рано или поздно догонит и разорвёт в клочки. Так, споря и трясясь, они и оказались в телефонной кабине. И вот уже мимо с включённой сиреной пробирается полицейская машина, а за ней и скорая помощь. В обеих машинах заметили перепуганных пацанов с тучащими зубами в мутном от мотыльков свете фонаря. А 3 минуты спустя машины уже мчались вперёд. Джим показывал дорогу и болтал при этом без умолку. Да жив он, точно. Должен быть жив. Мы же не хотели вовсе. Ей богу, жаль, что так получилось. Он уставился на чёрные шатры и замолчал. Не дрейф, приятель, пробасил полицейский. Пошли. Двое полицейских в тёмно-синем, двое санитаров в призрачно-белом и двое мальчишек. Не поймёшь, в чём. В последний раз повернули агибаёт чёрта в колесо и остановились перед каруселью. Джим застонал сквозь зубы. Кони окаменело взвивались в ночь на полном скаку. Звёздный свет мерцал на медных копях, и больше ничего. Он ушёл. Был он здесь, клянемся, горяче заговорил Джим. Ему лет 150 было, а то и 200. Он и умирал от этого. Джим тихонько сказал Вилли. Четверо мужчин беспокойно озирались. Может его в шатёр отнесли, предположил Вилли. Полицейский взял Джим за локоть. Ты говоришь, лет 150? спросил он. А почему не 300? Да может и 300! взредал Джим. Он повернулся и крикнул: "Мистер Когер, мы помощь привели!" На шатре чудес мигнули огни. Чёрные полотнища знамён хлопали и трепетали перед входом. полицейские посмотрели вверх. Мистер Скелет, пыльная ведьма, Сокрушитель, Везувио, пьющий лаву, танцевали огромные буквы, каждая на отдельном вымпеле. Джим помедлил и снова позвал. Мистер Коггер, вы там? Флаги в ночном воздухе вздохнули, шатёр выдохнул тёплый львиный дух. Ну что, спросил полицейский. Джим задрав голову, читал появлявшиеся на флагах буквы. Они говорят: "Да". Они говорят: "Входите". Джим шагнул вперёд, остальные вошли за ним. Внутри им пришлось перешагнуть через скрещённые тени от шестов, преграждавшие дорогу к высоким чудным подмосткам. Там за карточным столиком собралась невиданная компания. Карты в руках, И на столе переливались оранжевым, ярко-зелёным и солнечно-жёлтым цветами. На них можно было разобрать изображения каких-то бледных зверей и крылатых людей. Игроков было четверо. Подбоченевшийся скелет, дутик, который выпускали каждую ночь и надували каждое утро, уродливый лилипут по имени Бородавка, а рядом с ним и вовсе какая-то мелюзга, то ли гном, то ли урод, не поймёшь. вцепился в карты узловатыми и заородованными артритом пальцами. Стоп. Карлик Вилли насторожился. Что-то там было насчёт рук. Знакомые руки. Кто, когда, где? Э, ладно, не вспомнить. Он перевёл взгляд в глубину шатра. Там стоял сеньор Гильйотини при полном параде, весь в чёрном. В чёрных сапогах до колен, чёрный капюшон на голове, стоит возле своего детища и руки на груди сложил. Голодный гильотинный нож высоко поднят, сплошные блики и метеорный блеск. Так и хочет ринуться вниз, а там уже приготовлена кукла, лежит и ждёт своей участи. Ещё дальше стоит сокрушитель. Сплошные железные мышцы и стальные жилы. хоть сейчас готов сокрушить кому-нибудь челюсть или согнуть подкову тут же расположился и Везувио с истёртым языком и сожжёнными зубами больше того он находился при исполнении обязанностей и как раз допивал каменную чашу славы по своду шатра перебегали багровые и малиновые отсветы неподалёку каждый в своей будке 32 других уродцев наблюдали за игрой огней Дюжены маленьких огненных солнц, бегавших над краями чаши. Визувий заметил посетителей и вылил остатки в бочку с водой. Шарахнулся пар, всё застыло. Даже противный зудящий звук, с самого начала наполнявший балаган, смолк. Вилли быстро оглянулся. На большом помосте у дальней стены, с полосатым шершнем в руке, стоял обнажённый до пояса мистер Дарк. человек в картинках. Вытотуированные орды струились по его плечам. Используя шершня как иглу, он завершал очередной рисунок на левой ладони. Насекомое перестало жужжать. Мистер Дарк повернулся к вошедшим, но Вилли смотрел не на него. Вот он. Вон мистер Кугер. Полицейские и санитары засуетились. За спиной мистера Дарка помещался электрический стул. Зажатый его проводами и скобами, сидел давешний старик. Там на сломанной карусели он выглядел каким-то скомканным, а здесь его распрямили, и он важно ожидал удара молнии от своего последнего трона. Это он, это он умирал на карусели. Долговязый скелет обернулся от стола. Дудик и вовсе вскочил. Бородавка поблесивнул в кучу опилок. Карлик выронил карты и принялся вращать пустыми идиотскими глазищами. Да я знаю его, понял Вилли. Боже, что они сделали с ним? Продавец грамот вод, вот это кто? Каким же ужасным колдовством вбили его в эту скрюченную плоть недомерка? Торговец грамотводами. Но тут его мысли прервали два события, случившиеся с замечательной слаженностью. Синьор Гильйотини прокашлялся и дёрнул рычаг. Лезвие ястребом скользнуло вниз. Шелест, стук, хруст, удар. Отсечённая голова куклы упала в корзину. Уилли мог бы поклясться, что лицо куклы, как в зеркале, напоминает его собственное. Но ни за какие коврижки он не полез бы в корзину проверять своё подозрение. За этим событием последовало другое. Механик, копавшийся в механизме, застеклённый, похожий на гроб будки, нажал на что-то. Щёлкнул какой-то зубец под вывеской. Мадмуазель Таро, пыльная ведьма. Примечание. Карты Таро древнейшие и сохранившиеся игральных и гадальных карт. Завезены в Европу цыганами в XIV веке. Восковая фигура в стеклянном гробу кивнула и проследила за тянутой чёрной паутиной незрячими глазами за проходившими мимо мальчишками. Холодная восковая рука стряхнула на край гроба пыль судьбы. Это была отлично сработанная кукла, и полицейские заулыбались, оценив представление синьор Гильйотини и пыльный ведьмы. Стражи порядка уже расслабились и, похоже, не очень-то сетовали по поводу ночного вызова в это забавное царство акробатов и потрепанных волшебников. "Джентльмены", звучно произнёс мистер Дарк, и всё скопище картинок на нём словно бросилось в атаку. "Добро пожаловать. Вы поспели вовремя. Мы как раз репетируем новые номера". Мистер Дарк взмахнул рукой, И чудовище у него на груди оскалили зубы и обнажили клыки. На животе дёрнулся циклоп с пупком на месте глаза. "Господи", подумал Вилли. "Не то он таскает на себе всю эту оราวу, не то она тащит и толкает его в разные стороны". Вилли чувствовал, что не только глаза полицейских и санитаров не в силах оторваться от волшебных картинок, шевелящихся на коже мистера Дарка. Все уродцы в шатре, точно так же зачарованные жизнью этой толпы, этого человеческого и звериного скопища, требующего ежесекундного внимания. В груди мистера Дарка проснулся орган. Из глубины поднялся звук, словно разом заговорили все картинки на его потной коже. Мышцы заиграли, и получеща обезумели. Их буйство словно передалось другим уродцам в шатре. Они задрожали в своих будках, на своих помостах, но и велись сжимом чувствовали, как голос мистера Дарка отдаётся у них в спину, мозги гнёт к земле, превращает в уродов. Джентльмены, гремел мистер Дарк. Уважаемые молодые люди, мы как раз завершили наш новый номер, и вы сможете стать его первыми зрителями. Один из полицейских, небрежно положив руку на кобуру, прищуренным глазом обвёл шатёр. Вот, парень говорит, говорит, захохотал мистер Дарк. Уродцы подскочили и забились в припадки. Мистер Дарк слегка похлопал и огладил свои картинки, и существа в шатре тут же затихли, словно их тоже похлопали и огладили. О чём он может говорить? Пренебрежительно произнёс мистер Дарк. Что он мог видеть? Эта публика часто пугается на представлениях. Стоит выскочить уродцу, и он уже задал стрекача. Но этой ночью, этой ночью особенно. Полицейский, не слушая, показал пальцем на мумию, восседавшую на электрическом стуле. Это кто? Этот? Вилли заметил огонь мигнувший в глазах мистера Дарка. Впрочем, человек в картинках тут же взял себе в руки. Это наш новый номер. Мистер Электрико. "Нет!" завопил Вилли, и все повернулись к нему. "Вы только посмотрите на старика. Разве вы не видите, он же мёртвый. Его же только эти скобы до да провода и держат". Санитары как-то скептически посмотрели на узника электрического стула. "О, чёрт", подумал Вилли. Мы-то думали, всё будет просто. Мистер Кугер умирает, а мы вот они, с врачами, и они его спасают, а он тогда может быть простит нас. И этот чёртов карнавал нас отпустит. А что получается? Старик уже мёртв. Слишком поздно. И все нас ненавидят. Вилли чувствовал холод, расходившийся от непогребенной мумии, от холодного рта. отсмёрзшихся век. Ни один седой волосок не шелохнётся, рёбра под опавшей рубашкой каменно неподвижны. Землистые губы словно из сухого льда. Вытащи его наружу, от него пар пойдёт. Санитары переглянулись, кивнули полицейским. Те шагнули вперёд. Джентльмены. Мистер Дарк рукой, украшенной жутким тарантулом, ухватил рукоять рубильника. Сейчас на ваших глазах 100.000 вольт пронижут тело мистера Электрико. Нет! Не позволяйте ему, закричал Вилли. Полицейские сделали ещё по шагу вперёд. Санитары открыли рты, собираясь сказать что-то. Мистер Дарк метнул на Джима властный взгляд, и Джим тут же крикнул: "Да нет, всё в порядке". "Ты что, Джим? Брось ты, Вилли, всё нормально". Всем отойти. Тарантул впился в рубильник. Этот человек в трансе. Я загипнотизировал его. Нельзя нарушать чары, это может ему повредить. Санитары закрыли рты, полицейские остановились. 100.000 В. И после этого он будет как огурчик. Нет! Полицейский сгрёб Вилли. Человек в картинках и все твари, населявшие его, повернули рубильник. Тотчас огни в шатре погасли. Полицейские и санитары мальчишки разом подскочили. Электрический стул превратился в камин, в нём, как сухое полено, пылыхал старик. Полицейские отпрянули, санитары подолись вперёд. Уродцы в клетках вытянули головы. Синий огонь плясал, отражаясь во множестве глаз. Старик был мёртв как камень. Но теперь в него вливалась новая электрическая жизнь. Электричество кипело на его ушных раковинах, мельтешило в глубоких ноздрях, словно в пересохших колодцах, выложенных камнем, ползало синими змейками в скрученные пальцы. Рот человека в картинках открыт. Наверное, он кричит что-то. Никто не слышит его зашипением, треском и маленькими взрывами энергии. Она везде: вверху, внизу, справа, слева от человека и его кресла-тюрьмы. Оживай, гудит вокруг. Оживай, кричат грозовые разряды. Оживай, вопит мистер Дарк, и слышит его только Джим, читающий по губам. Вилли тоже понимает. Воля мистера Дарка толкает старца, пытается пересоздать его заново, отодрать душу, растопить восковой дух. Он же мёртвый. Нет, никто не слышит Вилли, как не надрывайся, как не перекрикивай грохот молний. Живай! Губы мистера Дарка причмокнули: живой, оживает. Он передвинул переключатель в последнюю крайнюю позицию жив. Где-то надсадно выледи на машины скрепели везжали выдавливая дьявольскую энергию. Свет стал бутылочно-зелёным. Мёртвый, мёртвый, думал Вилли. Живай! Живай, кричали машины, вопили огонь и молнии, выкрикивали глотки орды синемогровых тварей, усеивших разрисованные тела. У старца встали дыбом волосы на голове. С ногтей стекали на пол искры. Зелёный горячий огонь трепетал возле сомкнутых в век. Человек в картинках наклонился над старым, при старым, мёртвым при мёртвым человеком. Стая зверей тонули в поту на груди. Рука с тарантулом рубила воздух, задавая ритм: "Живи! Живи!" И старец ожил. Вилли взвыл дурным голосом, но его никто не услышал. Все неотрывно следили за тем, как под напором электрического пламени медленно поднимается мёртвое века. Уродцы разинули рты. Где-то рядом маячил Джим. Вилли, не глядя, поймал его за локоть и почувствовал крик, отдававшийся в костях. Губы старика приоткрылись, Между зубами мечется и шипит синий огонь. Человек в картинках уменьшил ток, повернулся. Картинный припал на колено и вытянул руку. Там, в кресле, у старика на груди чуть шевельнулась рубашка, словно осенний лист ворохнулся под тонкой тканью. Родцы разом выдохнули, старец вздохнул. Да, подумал Вилли, Это они дышат за него. Они делают его живым. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Да ну, это не по правде. Он же не сможет ничего сказать, сделать. Теперь лёгкие. Так, так. Прошелестел чей-то голос за спиной Вилли. Кто это? Пыльная ведьма в своём стеклянном гробу. Вдох. Уродцы перевели дух. Выдох. Их плечи поникли, губы старца задрожали. Теперь сердце бьётся: раз, два, раз, два. Так. Опять ведьма. Вилли не мог заставить себя оглянуться. Возле ключицы старца запульсировала жилка. Правый глаз открылся полностью, замер, как сломанная фотокамера. Зрачок казался бездонной дурой, но он теплел с каждой секундой. Зато мальчишки внизу холодели. Вот древний и ужасно мудрый кошмарный глаз ожил на фарфоровом лице. А откуда-то с самого дна противный племянничек уже разглядывал уродцев по стенам, санитаров, полицейских и и Вилли. Вилли видел себя и Джима, маленьких, крошечных, отражённых в этом единственном глазу. Он затаил дыхание. Если старец моргнёт, два отражения будут раздавлены чугунными веками. Человек в картинках повернулся к зрителям и ослепительно улыбнулся. Джентльмены, и вы, мои юные друзья. Перед вами человек, живущий с молнией. Один из полицейских рассмеялся и снял руку с кабуры. Вилли лишь моргнул направо, глаз тотчас же последовал за ним. Вилли юркнул налево, скользкий взгляд преследовал его неотступно. Губы мумии дрогнули и пропустили звук. Кажется, он долго блуждал в недрах окаменевшего тела, прежде чем проложить дорогу на волю. Благодарен. Слова проваливались обратно в глубину. Благодарен. Полицейские сулыбками переглянулись. Нет. Снова выкрикнул Вилли. Он же не живёт. Если выключить ток, он опять будет мёртвым. Он сам зажал себе рот рукой. Господи, подумал он, что это я? Я ведь хочу, чтобы он ожил, ожил и простил нас, отстал от нас. Ну ещё сильнее я хочу, чтобы он умер, чтобы они все тут поумирали. Ну что, они меня пугают? У меня же от страха в животе клубки какие-то катаются. Как кошки. Простите меня, прошептал он. "Не за что", воскликнул великодушный мистер Дарк. Уродцо с суматошно моргали и таращились. Что там дальше с этой мумией в холодном испаляющем кресле? Щеки старца запали, внутри что-то булькало. Человек в картинках снова дёрнул рубильник. Поток электричества с шипением пробежал по дряхлому телу. Мистер Дарк бешено ухмыльнулся и вложил в безвольную руку стальной меч. Открылся второй глаз, быстро как дырка от пули, тут же нащупал в вилле и уже не выпускал больше. И Я... смотрел, шеп теле губы мумии: "Мальчишки шатаются уж от ра". Пересохшие мехи быстро наполнялись, потом, словно проткнутые шилом, отдавали воздух со слабым всхлипом. Мы ремонтировали, и я прикинулся мёртвым. Снова пауза, чтобы глотнуть кислородного эля, электрического вина. Я свалился, как будто умер. они завежали и бережать старик засмеялся он выдыхал каждый звук отдельно ха <связь> пауза а <связь> опять пауза ха <связь> <связь> электричество обметало шелестящие губы человек в картинках деликатно покашлял джентльмены Представление утомило мистера Электрико. "Да, конечно", посхватился один из полицейских. "Извините за беспокойство. Он тронул фуражку". "Отличный номер". "Прекрасно", одобрил один из санитаров. Вилли вытянул шею, пытаясь посмотреть на санитара, сказавшего такое, но Джим заслонял его. "Наши юные друзья", провозгласил мистер Дарк. Для вас дюжина свободных посещений. Он что-то протягивал ребятам. Ни Джим, ни Вилли не тронулись с места. Ну, подтолкнул их полицейский. Вилли неуверенно коснулся разноцветных билетиков, но тут же отдёрнул руку, услышав: "Ваши имена?" Полицейские перемигнулись. Молчание. Уродцы наблюдают. Саймон произнёс Джим. Саймон Смит. Рука мистера Дарка, держащая контрамарку, сжалась. "Оливер", проговорил Вилли. "Оливер Браун". Человек в картинках с шипением втянул воздух. Уродцы по стенам вдохнули. Общий вздох, казалось, разбудил мистера Электрико. Меч у него в руке дёрнулся. От острия на плечо Вилли посыпались искры. Потом маленькая молния скокнула к Джиму. Полицейские расхохотались. Глаз старца злобно полыхал. Я дам вам прозвище, эзлывы этике. Я вас окрещу. Ты будешь мистер Хилой, а ты мистер Тусклый. Мистер Электрику помолчал и слегка стукнул ребят мечом. Короткой Грустной жизни вам обоим. Рот старца захлопнулся, глаз устремился вдаль. Он трудно дышал. Электрические искорки по зырям шампанского роились в его крови. Ваши билеты, господа, мурлыкал мистер Дарк. Свободный вход, бесплатные аттракционы в любое время. Приходите. возвращаетесь. Джимс схватил билеты, Вилли сгреб свои. Они развернулись на пятках и вылетели вон из шатра. Полиция, улыбаясь, сделала всем ручкой и преследовала за мальчишками. Санитары без улыбок и прощальных жестов, ещё больше похожие на призраков, замыкали отступление. Они нашли Джимма и Вилли в уголке на заднем сиденье полицейской машины. По виду, ребят, можно было понять, как им хочется оказаться дома.